Глава 9. Рафи. Отсветилище его бросало в дрожь. В общем-то, так было всегда. Он никогда не мог назвать себя религиозным. В большинстве стран На повседневной основе охотнее поклонялись героям устных сказаний и местных легенд. Такая вера была проще и ближе к народу. У всех, кроме жриц ордена и несчастливо плодовитых королев Валейды, отношения с королями были простыми. Люди зажигали красную свечку пару раз в год, выдавали замуж в белом и хоронили в черном. но в целом религия, выросшая вокруг пяти королей, была не слишком требовательной к тем, кто ее исповедовал. Рафи очень хотелось бы вновь оказаться от нее настолько далеко. Он стоял во второй комнате святилища, будто на краю обрыва, плотно прижав руки к бокам и изгорбив плечи. Записка от Ред, что передал ему Файв, Была зажата у него в пальцах. Так много слов, говоривших лишь о том, что снова нет новостей, снова нет ни следа ниф снова нет ничего. Прошел еще один день отсутствия королевы Валейды, и знал об этом только он. Ну, он и Каю. «Дерьмо!» — пробормотал Рафи, комкая письмо в руке. Обломанные ветви во второй комнате святилища выглядели немного потрепанными после нападения Нив, но несущественно. Чуть более кривые, чуть более сухие, они все равно уверенно высились над каменными основаниями. И хотя на полу виднелись пятна крови, на ветках от нее не осталось и следа. Не то чтобы святилище вообще было теперь необходимо. Едва ли кто-то здесь молился, кроме жриц, а те все до одной находились в рильте, высланные или Ниф, или им самим. Он не знал, как обстоят дела в святилищах других стран. Но Валейда всегда считалась самой набожной. Их религия медленно умирала. Теперь, когда он знал, каковы короли на самом деле, и что вся вера держалась, На лжи, недомолвках и власти от одного присутствия в святилище ему становилось немного дурно. Рафи и сам не понимал, зачем пришел. Он давно уже обыскал здесь все вдоль и поперек, в надежде обнаружить какие-нибудь упущенные подсказки или следы странных экспериментов НИФ, что могли бы навести на способ выручить ее. Тем не менее, зайдя в святилище, он бездумно потянулся к столу с красными свечами. Осознав свои действия, Рафи отпрянул, словно от корзины, полной змей, а не от воска с фитилями. Короли были последними, от кого он желал бы что-нибудь услышать. Он мог бы попробовать детские молитвы и обратиться к героям сказок или к изгнавшей чуму, но после встречи с ней воплоти Это тоже казалось странной затеей. Ему пришло в голову, что теперь, возможно, стоило бы молиться Ред и Эмману. Но это было еще более странно. Да к тому же бесполезно. Они не лучше его понимали, что можно предпринять. Потом его мысли обратились к Каю. Он видел ее сегодня утром после завтрака, направляясь в святилище. Затейливо уложенными на затылке волосами, облачённую в роскошное платье из лилового шёлка, расшитого серебряными узорами. Она прогуливалась по саду под руку с камердинером Вильвидера. Мастер торговли держал жильё в столице даже в холодный сезон, хотя во дворце обычно и не показывался, покуда не возникало нужды поработать с бухгалтерскими книгами. Каю поглядывала на Рафи, даже весело смеясь над какой-то остротой своего спутника, но ничем, кроме легкого наклона головы, не выдала знакомства с ним. Будто бы и не она вовсе пробиралась вчера на рассвете в его спальню, чтобы поиграть в убийцу и прочитать его письмо и предложить помощь. Рафи провел рукой по лицу. Он бы сказал, что Каю можно доверять лишь до тех пор, пока не спускаешь с нее глаз. А она была маленькой и ловкой, и наверняка быстро ускользнула бы из поля его доверия. Тем не менее, он не представлял, как обойтись без того, что она предлагала. Ведь она была права. Он нуждался в деньгах. И при всем остальном, что на него навалилось... урафи просто не хватит душевных сил еще и на то чтобы препятствовать любопытной принцессе принцессенюуха он позволит ей помочь а если что то пойдет не так что ж она первая решила поиграть в убийц но от одной лишь мысли о подобном урафи сводила живот в нем не было ни капли кровожадности необходимой для таких решений а потому Обернувшись и обнаружив Каю позади себя, с широко раскрытыми глазами и зажатой в руке свечой, Рафи выдал крайне впечатляющее и ветиеватое проклятие. Девушка склонила голову на бок. Он мог поклясться, что в первое мгновение заметил в ее глазах нечто близкое к испугу. Но сейчас она снова стала спокойной и невозмутимой, как обычно. «Приступ благочестия, Рафи!» Он указал на свечу в ее руке. «Не столь сильный, как твой, судя по всему». И снова на ее изящно очерченном лице мелькнула настороженность. Но Каю просто пожала плечами. «Старая привычка!» Она опорхнула мимо него, шурша шелками, и закрепила свечу под одной из обломанных ветвей аккуратными отточенными движениями, действительно привычными. Потом снова повернулась к Крафе, мерцая в свете огонька вышивкой на платье и оставляя алтарь за спиной без внимания. Взглянула, прищурив чернильно-темные глаза, на обломки веток вдоль стен. «Скудное украшение». В Ниохе святилище украшено? Строго, конечно, но лучше, чем здесь. Когда есть только одна ветвь, вокруг нее можно развернуться с остальным, а такое множество не оставляет места ни для чего другого. Ты можешь вернуться к прогулке со своим... как его там, если нехватка украшений тебя так задевает. Не ревнуй. об алдасе хорошо отзываются он с вильведером много лет она кивнула на записку по прежнему зажатую в руке рафи еще новости о королеве от этих слов он стиснул пальцы сильнее нахмурился и убрал письмо в карман прости но единственный способ узнать содержимое моей переписки это снова выкрасть послание кажется это вызов отозвалась Каю, но слова прозвучали слишком мягко, а лицо у нее стало почти печальным. Она вздохнула и перевела взгляд с Рафи на изломанные тени веток на стенах. «Поистине удивительно, как тебе до сих пор удается держать все под контролем. Я знаю, что придворные валейды не расположены к интригам. Наверное, из-за вечно изнуряющего холода, но бесконечно вести тебе не может. Власть есть власть, и рано или поздно ее кто-нибудь возжелает. Чем быстрее ты найдешь невиру валидрен тем лучше. Каю сама не представляла, насколько права. Кто знает, что творится с Нив в тени земли, и как она вынуждена влачить дни, утекающие один за другим, пока они здесь все так же бесплодно ищут пути ее спасения. Рафи без конца прокручивал в голове воспоминания о стеклянном гробе, о ревущем урагане, в который обратилась роща, и о том, как на миг показалось серое небо, когда нива затянула под землю, в перевернутый лес, в бесконечный мертвый мир, населенный нежитью. Мир этот был ничуть не схож с их собственным, и Рафи не мог даже представить, что там творится и во что он может превратить Ниф. Во что уже превратил, еще до того, как она в нем сгинула. Рафи прекрасно помнил, что последнее решение той ночью осталось за Ниф, что она открыла глаза, увидела Ред и его, а потом снова закрыла их. втянула внутрь всю магию и дала ей себя захлестнуть. Сама стала тенями, покинула его. Это постоянно наводило на мысль о Солмире. Все эти месяцы между уходом Ред и сражением возле Диколесья Рафи не знал, что и думать о взаимоотношениях Ниф и Арика. Отношения эти не были просто дружбой. но не становились и чем-то большим. И все же поначалу ему казалось, что между ними зреют чувства, и от этого внутри его самого росла тягучая пустота. От ревности, да, но и словно бы почти от облегчения. Для него всегда было слишком трудным все, в чем он увяз. Королевы, помолвки и нюансы любви. Может, стоило просто признать поражение? Но время шло, и восприятие Рафи менялось. Ему больше не казалось, что Ниф влюблена в Арика. Но Арик как будто бы влюбился в нее. Что противоречило всем представлениям Рафи об этом человеке. Арик любил Ред с тех самых лет, когда они только научились понимать, что это значит. Она была его первой во всем. И хотя на одних только чувствах Арика не получалось что-либо построить, в этом и не было необходимости. Сколько бы они ни рассуждали о том, как заставить Ред сбежать, все прекрасно знали, что в конце концов она останется. Рафи понял это раньше, чем Арик и Ниф. Но как бы они двое не отказывались принимать ее решение, новостью для них оно не стало. а потому казалось бессмыслицей, что Арик неожиданно возжелал Нив, свою нареченную, пока они изо всех сил пытались вернуть Ред домой. И это должно было сразу же намекнуть Рафи на то, что Арик перестал быть собой. Возможно, речь шла даже не о желании. Солмер относился к Нив очень бережно и внимательно, и, очевидно, хотел ее уберечь, даже когда все пошло из рук вон плохо. Но это могло быть подчинено не желанию заполучить ее, а желанию использовать ее. Даже сейчас от этих мыслей у Рафи сжимались кулаки. К тому времени, когда он все понял, события зашли слишком далеко, и он оказался не в силах что-то исправить. Рафи постоянно вспоминал, как прибежал в рощу, увидел гроб и принялся колотить по нему мечом и руками, и ничего не смог сделать. Ничего. А теперь Ниф оказалась заперта с солмиром в преисподней. Каю молча стояла рядом, разглядывала обломанные ветки, прищурив глаза и искривив пухлые губы, и постукивала ухоженными ноготками по шелковому рукаву платья Образцовая принцесса. Он был слишком склонен всем доверять. Рафи хотел верить в благие намерения людей и не единожды на этом обжигался. Но никогда не сталкивался с возможностью таких масштабных последствий. Войн, грязни преемников, захвата трона. На сей раз он изо всех сил боролся со своими порывами. И все-таки, сам не понимая причин, хотел довериться Каю. Возможно, от одиночества. Ему приходилось удерживать своими руками и волей так много. Насколько легче было бы хоть с кем-то это разделить? Насколько легче было бы хоть от кого-то не таиться? Рафи чувствовал сквозь ткань рубашки письмо Ред в кармане. рядом с посланием Кири. Стоило бы сжечь обе бумаги. Но он все перечитывал их, будто надеясь, что слова обретут новый смысл, если бесконечно прокручивать их в голове. Но если он ничего не знает, и если Ред и Эмон ничего не знают, то к кому еще обращаться? Может быть, Кири охотнее поделится информацией при личной встрече? «Во сколько обойдётся поездка в Рильд?» — тихо спросил он. Каю, к её чести, не выказала удивления. Изящно пожала плечами. «Смотря, сколько нас будет». «Трое? Нет, пятеро». «Наверное, стоит взять и с Файфом. Ему будет безопаснее рядом с Кире, если он окружит себя союзниками». «Шестеро», — поправила Каю. он с опозданием понял, что в своем ответе принцесса сказала «нас». «Каю, ты не понимаешь, не смей мне такого говорить». Со времени их знакомства, в сущности, не такого уж давнего, Каю выказывала себя абсолютно спокойной и собранной. Даже проникнув в его комнату под видом убийцы, она одержалась как человек, у которого все и всегда под контролем, у которого просчитаны наперед три хода, и все к ним тщательно подготовлено. Но сейчас ее темные глаза горели яростью, а опущенные руки сжались в кулаки. Она резко обернулась к Рафи и возрилась на него так, словно и правда была способна его убить, окажись при ней оружие. Он удивленно округлил глаза. но успешно сдержал порыв отступить назад, даже когда она подошла так близко, что чуть не уткнулась носом ему в грудь. «Пожалуйста, не веди себя так, будто я тупица и ничего не понимаю, Рафи!» Она, очевидно, злилась, но голос сохраняла ровным. «Если ты хочешь попасть в рильд за мой счет, я еду с тобой». Какое-то время в тишине звучало только дыхание. Она стояла очень близко. У него не хватит средств самостоятельно отвезти их всех в Рильд. Пытаться вернуть Кири сюда слишком опасно. Это наверняка привлечет внимание. Он не может подпустить эту женщину даже близко к Валейде, не говоря уж о возможности незаметно привести в столицу Ред и эмона Едва ли удастся скрыть ото всех их природу, особенно теперь, когда они на людей-то едва похожи. Рафи мог попытаться выдумать объяснение и отделаться полуправдой, но легенда трещала бы по швам и не остановила бы слухи. У него попросту не было выбора. И это все упрощало. «Хорошо», — ответил Рафи глухо и мрачно. «Но если кто-нибудь обо всем пронюхает, я буду точно знать, кого винить». и тогда пощады не жди». «Никогда и не ждала», — едко отозвалась Каю. Они и так и стояли, слишком близко друг к другу, разгоряченные спором, пока повисшее в комнате напряжение не разбилось, а дрожь под их ногами. Землетрясение явилось ниоткуда Пол вздыбился, просел, содрогнулся, сталкивая Каю и Рафи, и опрокидывая их на пол. Упав, Рафи неосознанно закрыл девушку собой, боясь обрушения камня или перекрытий. Но сверху ничего не падало, будто землетрясение жило строго в одном месте, под обломками страждрев. Каменные стены вокруг них ревели, но только ветви сгибались и выкручивались, будто нечто, пробуждавшееся от долгого сна. По белой коре метнулись всполохи цвета, черного и золотого, мгновенно родившимся и угасшим танцем света и тени. Рафи в ужасе посмотрел на свои ладони, потом схватил руки Каю и осмотрел их тоже. Никакой крови, никаких крошечных порезов, способных ненароком разбудить обломки веток. Творилось что-то другое, что-то новое. Закончилось все так же внезапно. Рев утих, земля выровнялась и застыла без движения. Они оба сидели, подобравшись на полу, готовые к новой тряске. Но в святилище было тихо и спокойно. Один вдох. И самые кончики веток коротко дрогнули, будто руки умирающих. и с треском поменяли форму. Ключи. Все они стали ключами. Еще вдох, и ключи снова обернулись ветками. Так быстро, что Рафи не знал, не показалось ли ему. Но Каю сидела рядом, широко распахнув глаза и открыв рот. Она тоже все это видела. Что, тени раздери, это было? — — прошептала она. «Не представляю», — вздохнул Рафи, качая головой. «Семь бед — один ответ. Но знаю, кто нам расскажет».